приемная врача-психотерапевта Анисимовой Ольги Павловны. Мне врача, пожалуйста. Рина, я вас узнала. Сейчас соединю. Здравствуйте, Рина. Я думала, что вы подъедете. Подъеду. Только не сейчас, позже. Сейчас никак не могу. Сижу, жду. Чего? Его. Вы когда-нибудь ждали свою смерть? Рина, вам опять плохо? Не знаю. Это странное чувство. Вроде бы я должна его ненавидеть, но... Я почти спокойна. Почти. Но где-то в глубине души мне очень, очень больно. Не молчите. Разговаривайте. Он уже выехал. Я должна всего-навсего его дождаться. Вы знаете, кто должен прийти? Да, знаю. И от этого еще страшнее. Успокойтесь. Не думайте о плохом. Но как же? Ведь он войдет. Я должна буду посмотреть ему в глаза. Н Нет, я не могу. Это выше моих сил. Я чувствую страшную неловкость. Будто это я хотела его убить. Страстно желала его смерти, а не он моей. Как же? Успокойтесь. Вам не обязательно смотреть ему в глаза. Мне всю жизнь было неловко за злых людей. Почему они такие? Почему совершают поступки, за которые мне стыдно? А им нет. Мне стыдно. Ведь это чудовищная вещь. Убить человека. Из-за денег убить. Что деньги? Может быть, я не понимаю их ценности, потому что никогда в них не нуждалась, Может быть, мне надо пройти через голод и нищету, чтобы понять, как и чем живет большинство людей на этой планете? Да, я никогда ни в чем не нуждалась. Да, мне не было необходимости работать из-за денег. Я ходила на работу, потому что нравилось, а не потому, что за это хорошо платили. Да, я богата и всем обеспечена. Но к чему это привело? К тому, что я сейчас сижу одна, в пустой квартире, жду человека, который вот уже давно и страстно хочет моей смерти. Я ему мешаю. Я стою между ним и той жизнью, которую он считает лучшей для себя, ради которой он готов совершить вещи ужасные, немыслимые и ужасные. И мне страшно хочется сейчас куда-нибудь исчезнуть от неловкости, от стыда за него. Рина, не молчите, Рина. Если я сейчас положу трубку, у меня не останется сил на то, чтобы жить. Не кладите. Я с вами. Спасибо. Большое спасибо. Сейчас вам нельзя сдаваться. Осталось совсем немного, и все прекратится. Да-да. Прекратятся эти бесконечные телефонные звонки, молчание в трубку, голоса с того света. Будет тишина и покой, тишина и покой. Рина... Вы не должны сдаваться. Я не могу. Сейчас откроется дверь, и он войдет. Я не могу. Зачем вы на это согласились? Неужели нельзя было как-нибудь иначе? О чем думает эта ваша милиция? Нельзя. Видимо, нельзя. Смерть за смерть. У них ведь не так много доказательств. Он должен сам все рассказать. Как пришла в голову мысль использовать мою болезнь? Кто эти люди, которые за деньги решились звонить мне и говорить все эти ужасные вещи? Как в дом Аллы попал пистолет моего дяди и зачем было нужно, чтобы он туда попал? Постойте, кажется... Что, Рина? Нет, показалось. Вроде бы входная дверь открылась. Нет, показалось. Вы не можете позвать кого-нибудь в квартиру? Кого? Милицию? Да, на лестничной клетке есть какие-то люди, мужчины. Знаете, я вдруг поняла, что ужасно боюсь мужчин. И мне бы никогда не выйти замуж, если бы Марк сам со мной не заговорил. Я прекрасно помню этот день. Долгое время считала, что это был самый счастливый день в моей жизни. Я словно заново родилась в ту минуту, когда услышала его голос. «Девушка, вам нравится балет?» Такое не повторяется, и мне страшно. «Очень страшно. Что это? Комплекс?» «Все пройдет. Вы приедете ко мне на сеанс, и все пройдет. Это лечится, Рина. Страхи, неуверенность в себе. У вас все еще будет хорошо?» «Нет! Все будет хорошо!» «Как? Как хорошо? Как я смогу после всего этого кому-нибудь верить? Как?» «Все пройдет!» Время все вылечит. Не знаю. Не уверена. Постойте. Что такое? Нет. Снова показалось. Когда кого-то долго и напряженно ждешь, все время слышатся шаги. Слышно, как поднимается и опускается в шахте лифт, как открывается соседняя дверь на этаже, как кто-то за стеной кашляет и включает телевизор. Все слышно. Вы просто нервничаете. Да, я нервничаю. Успокойтесь. Дышите глубоко, ровно. Сегодня же все кончится. Завтра вы уже будете думать о другом. У вас появятся другие проблемы. Постойте. Он пришел? Не знаю. Кажется, опять показалось. Да, продолжайте, я вас слушаю. Рина, вы в порядке? Не знаю. Разговаривайте со мной. Разговаривайте. «Вы не одна. Я с вами. Я слушаю вас. Я готова вам помочь». «Да, да. Стало такая рассеянная последнее время. Как вы думаете, не было среди этого всего настоящих галлюцинаций? Не больна ли я?» «Вы больны. Но это лечится. Просто в детстве замкнула на телефон, и начались все эти страхи. А теперь кто-то решил этим воспользоваться». Да, да. Постойте. Что, Рина? Теперь точно. Открылась входная дверь. Да, я уверена. Мне страшно. Рина. Спокойнее, Рина. Только не бросайте трубку. Нет, нет. Вы со мной? Да, я с вами. Кажется, он услышал мой голос. Он идет сюда, в комнату. О, Господи, дай мне силы. Рина. Дверь. Дверь открывается. Да, это он. Рина. «Рина!» «Это не так страшно, как я думала. Все в порядке, Ольга Павловна. Здравствуй, Марк. Ольга Павловна, я вам перезвоню. Муж вернулся». Да. Марина Сергеевна, как вы, в порядке? Не знаю. Что у вас с голосом? Н не знаю. А где ваш муж? Его увели. Александр Александрович. Я вас слушаю. Неужели же надо было это делать? Что делать? Это. Неужели нельзя было как-нибудь иначе? Марина Сергеевна, он что, пытался вас убить? Нет. Угрожал, кричал, ругался? Нет. «А как он реагировал на то, что вы живы?» «Так же, как я реагировал на то, что жив он. Молча. Это была неудачная шутка и с моей, и с его стороны». «Шутка? Постойте я не хочу верить, что это было тщательно спланированное убийство. Я говорила по телефону, когда он вошел. Просто не могла остаться одна и позвонила своему психотерапевту». Муж открыл дверь квартиры своим ключом и услышал мой голос. А потом потом вошел в нашу спальню, и я просто сказала ему «Здравствуй, Марк». Вот таким тоном «Здравствуй, Марк». И он, почти не удивившись, ответил «Рина, ты? Что ж, доброе утро». А потом вошли ваши люди. Должно быть, они испугались, что Марк на меня кинется, будет выкручивать мне руки, душить или еще что-нибудь в этом роде. Но он просто, как был в расстегнутой куртке, в шарфе, присел на краешек кровати и негромко сказал, «А знаешь, я ведь очень устал от всего этого. Зачем вы мне звоните, Александр Александрович, и откуда?» «Из морга». «Из...» «Не пугайтесь. Не будет больше никаких трупов. Я просто слегка попугал вашу подругу, Марианну Николаевну. В морге лежало неопознанное тело мужчины, сильно обгоревшее. Я подвел ее и поднял брезент, а потом спросил, «Как вы думаете, кто это?» И ей стало плохо. «Зачем? Зачем вы это сделали?» Ей нужно было испытать шок. Видите ли, если бы тогда на шоссе она первой не опознала бы в погибшем вашего мужа, может быть, и вы посмотрели бы на все это по-другому. Ведь вы видели только его вещи, кольцо, цепочку, обгоревший кусок дубленки. Не хотите с ней поговорить? Нет. Наверное, нет. А вот она рвется к телефону. Не надо. Марина Сергеевна, вы в порядке? Да, наверное. Что собираетесь делать? Должно быть, поеду в Истру, в дядину квартиру. За мной должны заехать. Вы правы, мне не надо оставаться одной. Я прав? Разве не вы мне это говорили? Не я. Кстати, хотел перед вами извиниться. Ваш детектив, он абсолютно ни при чем. «Мой детектив?» «Ну да. Должно быть, все было так, как вы говорите. Вы просто хотели сохранить семью». «Какая глупость. А что она говорит?» «Кто?» «Ника». «Пока ничего существенного. Послушайте. Может быть, вам с ней поговорить?» «Я боюсь». «Она отказывается давать показания, пока не поговорит с вами». «Вы же только что сказали, что все в порядке». «Я сказал». Просто мне показалось, что вы не в себе, Марина Сергеевна. Не хотелось лишний раз вас беспокоить. Я хочу прилечь. Что ж. Я вам сама потом перезвоню. Что ж. Марина Сергеевна, вы точно в порядке? Да, наверное. Ну, ложитесь. Да-да.